Глава 7. Жездолёт Вэй дрейфовал за спутником Земли Луной, подрабатывая манёвровыми двигателем, чтобы всё время оставаться в её тени. С Земли 800-метровый корабль видно не было. Вера Ивановна коротала время с завязанием. Надежда находилась в медицинском центре, и она несколько раз на дню наведывалась к ней. Но за призрачным пластиком видела только её лицо. Любящей матери этого было достаточно. Датчики показывали нормальное функционирование организма и развитие плода. Вера Ивановна садилась в лужементу изголовья медкапсулы дочери и подолгу разговаривала с ней. Рассказывая обо всём, Чем занималась, о чём думала, что вызывало у неё тревогу. Это позволяло ей скоротать время, заняться на корабле особо было нечем. Она даже готовила себе сама, не торопясь. Хотя можно было всё это заказать простым набором кнопок на конвекторе. Рассказала она ей о звонке Артёму, поделившись мыслями о том, что он отвечал как-то не так. Мне показалось, что он говорит с ней охотой и без особого желания. Мне даже подчудилось, что он не на острове. Зря, Наденька, мы его там оставили. Вики надежды чуть сдрогнули. Перед Верой Ивановной появилось объёмное изображение Земли. которая стремительно приближалась, увеличиваясь в размерах, она как бы пронеслась сквозь атмосферу планеты, очутилась над островом, где они жили, и, заметив там военных, заволновалась. «А где Артем?» – воскликнула она непроизвольно. Изображение острова стало отдаляться, потом сконцентрировалось на совсем другой точке планеты и стало приближаться, увеличиваясь в размерах, пока не сконцентрировалось на стреловидном хищного вида летательном аппарате. Управляющий интеллект прокомментировал. «Усовершенствована биологическая разумная форма, гибрид Артем – которого вы ищете, находится в аппарате. Аппарат планетарного типа с изменяющейся структурой и способом передвижения в соответствии с внешними условиями и выполняемыми функциями. В настоящее время трансформация произошла под воздействием угрозы. Вера Ивановна сидела, как пораженная током. Потом к ней вернулась способность мыслить. Она осознала, что с Артемом что-то случилось. Стала вызывать его на связь, но связь раз за разом сбрасывалась. Капитан не желает, чтобы вы с ним связывались, но и послышался голос управляющей системы. а также доводит до вашего сведения, что Артем хотел сделать то, что сделал, и за него волноваться не надо. У него достаточно возможностей для того, чтобы защитить себя. «Наденька, ты меня слышишь?» – заплакала Вера Ивановна. «Капитан вас слышит, но отвечать не может. Все ресурсы организма направлены на развитие плода. Капитан передает вам часть функций по управлению звездолетом, так как входит в фазу рождения новой жизни. Он не может в полной мере управлять кораблем». «Да как же так? Я же не умею». Вера Ивановна, не думая, но вскочила и начала ходить по отсеку. Без паники. Прошу срочно занять место пилота в центре управления. У нас проблемы. Приёмные комплексы улавливают импульсы сканирующего излучения патрульного корабля Мелькеев. Их появление ничего хорошего нам не предвещает. Вера Ивановна умело собраться. Вдохнула тёплой стороны руки слёзы из глаз, погладила рукой пластик капсулы, где лежала её дочь, и быстрым шагом направилась в центр управления. Как только расположилась в кресле пилота, адаптированном специально под её анатомию, зазвучал голос управляющей системы. Положите руки на подлокотники кресла. Расслабьтесь, общаться мы с вами будем мысленно. Вы все будете видеть, давать мне команды, а я, управляющая система, буду их исполнять. Поняла, ответила мысленно, закрыла глаза. Постепенно зрение вернулось, только другое, внутреннее. Она видела всё и сразу. Стоило ей задержать на чём-нибудь взгляд, объект сразу приближался, раскрывалось окно с информацией о нём и перечнем возможных действий. Адаптация прошла успешно. Образовалось сознание сообщения управляющей системы. Вывожу данные пассивного сканирования пространства. Горизонт видения раздвинулся сразу во все стороны. Управляющий интеллект сконцентрировал внимание на краешке диска Солнца, потом приблизил, и она различила выплывающий из-за диска огромный космический корабль. Побежали цифры. Расстояние 200 миллионов километров. Класс — крейсер. Размеры 5 километров в длину и полтора километра в ширину. Принадлежность — раса патрульных — Мелькеи. По вооружению ударной мощи он с легкостью мог уничтожить планету, не говоря о модуле. Возможность противостояния? Противостоять нецелесообразно. Возможность уйти? Невозможна. Цель появления? Поиск корабля расы «Сеймос» «Звездный ветер». Он нас заметил? Пока нет. Все наши маяки демонтированы и находятся в грузовом ангаре. Какова вероятность, что он нас обнаружит? 100%. Без запинки отчеканила управляющая система. Варианты действий? Вариантов нет. Все ведут к захвату модуля и возможности реализации планеты. Мы не можем этого допустить. Она запаниковала, но чувство самосохранения и ответственность за жизнь дочери остановили сознание на грани паники. Вера Ивановна постаралась направить поток сознания через свой уже сформировавшийся кристаллический процессор и тут же начала мыслить строгими логическими категориями, заставляя аналитические возможности звездолёта прогонять один вариант за другим. Вот уже и вариантов не осталось. Мильки они обнаружили, спохватилась она, не зная, сколько времени провела за анализом. Нет, но вероятность растёт очень быстро. Вера Ивановна перевела взгляд на Луну, которая была совсем рядом. Казалось, вот протяни руку и дотронешься до поверхности. Она приблизила поверхность, та увеличилась, стала покрываться горами и каньонами, которые тянулись по сотням километров, а некоторые уходили вглубь планеты. Смотря на это великолепие, у неё зародился отчаянный план. Необходимо просканировать поверхность Луны на наличие подходящего убежища внутри планеты. какую-нибудь полость, чтобы поместился звездолёд. Через некоторое время под внутреннимзором появился каньон, который уходил в глубины планеты на несколько километров, заканчиваясь под поверхностью объёмной полостью, в которую вполне был способен поместиться звездолёд. Прямо то, что надо. Просчитай возможность обнаружения модуля под толщей луны. Если он выше среднего, то стоит попробовать. Управляющая система выдала неожиданно оптимистичный результат. Вероятность обнаружения звездолётов в таких условиях повышала уровень выживания до 70%, то есть была существенно ниже начальной. Пилот, выполнять манёвры по заходу в полюс будете сами или доверите мне? Взгляд Ивановне показалось, что в главы присутствовали нотки издёвки. "Замись делом", передала она мысленно. Звездолёт ожил, подрабатывая манёвровыми двигателями и генераторами гравитации. Виносок к планете, но для этого ему пришлось сделать ещё один орбитальный виток. А астрономы на Земле засекли на диске Луны движущийся объект, идентифицировать который не смогли. А Звездолёт касательный зашёл со стороны каньона и начал опускаться в его недра. Это сверху казалось, что все просто. Каньон оказался не таким же широким. Звездолет, филигранно отрабатывая двигателями, вписался в повороты, опускаясь все ниже и ниже в недра Луны. «Когда же эта полость покажется?» — подумала Вера Ивановна. До входа в полость 500 метров. Сразу появился ответ сознания. А стены каньона смыкались все ближе и ближе. Когда казалось, что уже все, вот-вот они сомкнутся, звездолет нырнул в тоннель, для него узковатый, уходящий в недр планеты под уклоном 70 градусов. Иногда слышались удары. Звездолёт цеплял стены тоннеля. Наконец он кончился, и они оказались в огромной полости, с потолка которой свисали дравиенные сталактиты. Стены искрились как в сказке, отражая и дробя лучи света. Звездолёт Вэй завершил манёвр высшей сложности и ожидает приказаний. Отключить всё, что может нас демаскировать, оставить только системы жизнеобеспечения и энергообеспечение медицинского центра. Выполняю. Но этот раз никаких ноток и интонаций Веры Ивановна не уловила. Показалось, наверное, подумала она. Управляющая система подстроилась под естественный фон, чтобы не было энергетических аномалий, так как любое излучение энергии выше естественного фона вызовет подозрение у Мелькеев. Вера Ивановна встала с кресла и в аудио-режиме задала вопрос. «Сколько времени может продлиться наше заточение здесь?» «Неизвестно. Проверка может длиться до одного земного года». «Что же я буду делать здесь все это время?» задала она вопрос скорее о себе, чем кораблю, но ответ получила. «Есть возможность провести это время в медицинской капсуле. Когда проснетесь, все уже кончится». А кто же присмотрит за Надюшей? Вы присмотрите. Ваши сознания восьми будут в режиме контакта. Вера Ивановна ещё немного подумала и согласилась, рассудив, что таким образом получится ещё сократить потребление энергии, уменьшив излучение и больше не рассуждая, пошла в медицинский центр. Разделась, надела специальный комбинезон и заняла капсулу рядом с Надеждой. Крышка задвинулась, индикатор на капсуле загорелся зелёным, и она неспешно поплыла по реке сна. Управляющая система ещё спротестировала фон излучения, Потом дала сигнал на возврат всех своих спутников. Те, приняв сигнал, подтянулись к каньону. Через пять часов ничего не напоминало о том, что на орбите Луны когда-то базировался звездолёт. Мелькеи — раса рептилоидов, но больше похожих на многоножек. Помимо прочего, имели они и много ручек, которыми делали практически всё. Разумная особь в виде многоножки жила около 50 лет, потом окукливалась и превращалась в бабочку, но разумность при этом терялась. Бабочка жила лет 10. откладывала яйца, из которых появлялись личинки, а из личинок — разумные многоножки, и умирала. Вот такой непростой круговорот проходили особи этой расы. В путешествии на своих огромных звездолетах мельки создавали стабильную саморегулирующую демографическую систему в замкнутом пространстве корабля. От этого их путешествия могли длиться веками. Знания передавались по наследству посредством специальных генов, и, что интересно, от капитана корабля могла появиться только многоножка капитана, от механика — механик, от пилота — пилот. То есть должность, звание генетически передавались по наследству из поколения в поколение. Такая наследственность не была чем-то из ряда вон выходящим. Каждый выполнял свою функцию, а по прошествии времени становилась неразумной бабочкой, продолжая род даля. Вот такими метаморфозы претерпевали мельки. Они не были злые и не были добры. Они просто выполняли то, что им было поручено. А Галактическим советом много веков назад им было поручено хранить закон в галактике. Гранить мир, хранить от разорения, а проще говоря, от разграбления реликтовой планеты. Почётная миссия, которая требовала упорства и следования букве закона. Тут-то они и не преуспели. Никто не мог упрекнуть их в предвзятости. Они никогда не торопились, но любое дело доводили до конца. Критически за все нарушения межгалактического уложения предусматривалось наказание. Но если на запрос патрульного судна Мелькеев не было ответа или нарушители пытались скрыться, наказание одно — распыление на атомы. И никакого сожаления. Это просто работа. На кораблях Мелькеев стояли самые чувствительные сканирующие устройства обозримой Вселенной. Это знали все. Так вот, некоторое время назад один из кораблей засек в заповедной спиралевой галактике, простирающейся на 100 миллионов световых лет, сигнал маяка за издалеты расы Сеймос, Корабль Мелкиев лёг на курс и включил маршевые двигатели, приказав капитану Звездолёта нарушителю оставаться на месте. Однако тот не подчинился, сославшись на неполадки на апалатке, начал движение. Но всё это было неважно, его учёт не бралось, ведь нарушитель должен был быть уничтожен. Огромный Звездолёт ускорился, рассекая пространство. Совсем скоро нарушитель должен был понести заслуженное наказание. Уже завывали генераторы плазменной накачки, когда случилось невероятное. Маяк звездолёта-нарушителя перестал работать, а потом и вовсе исчез от лучей поисковых систем. Нернчить мелки и не умели и не могли. Они просто делали своё дело, просканировав пространство и не обнаружив ни маяка, ни звездолёта, решили проверить лично, что случилось и почему замолк маяк. Добравшись до системы звезды жёлтого карлика, начали неспешно обследовать обломок за обломком, планету за планетой, при этом прячась за звездой, чтобы не напугать местное население одной из планет. Неожиданно на связь вышел пилот звездолета-нарушителя. «Мельки, славные патрульные галактики. Прошу прощения, что не дождался вас. Корабль попал в метеорит и разбил маяк. Как только починил, сразу связался с вами. Сейчас на крейсерской скорости следую домой». «Капитан, почему не выполнили приказ и не остановились? Не дождались нас?» «Я не слышал вашего приказа. Метеорит повредил узел связи. Я только что восстановил и сразу связался с вами». «Капитан, мы проверим информацию и свяжемся с вами позже. Готов ответить в любое время». Аналитики Мелькеев кропотливо моделировали ситуацию, которую изложил капитан звездолёта нарушителя рас ССМС, а их корабль тем временем неуспешно сканировал всё подряд. Не имело значения, говорил пилот звездолёта нарушителя, правду или нет, проверке подвергалось всё. По земным меркам прошло месяца 3. Мелькеи просканировали каждую пылинку, а спутник населённой планеты подвергся особо тщательному сканированию. В какой-то момент показалось, что там что-то есть, но нет. Глубина большая, просто залежи руды. Капитан корабля поднял переднюю часть тела с огромными фасетчатыми глазами, принимая доклад аналитика в виде букета запахов. Аппаратом для издания звуков природа их не наделила, зато запахи воспринимались каждой клеточкой тела и переводились в образы сознания. Для того, чтобы перейти в аудиодиапазон, имела специальная аппаратура «Переводчик». «Свяжите меня с капитаном звездолета-нарушителя». Приказ выполнили незамедлительно. Капитан, патрульный корабль «Мелькеев» провел проверку достоверности сведений, представленных вами. Оснований сомневаться в продивости нет. Но это не значит, чтобы вынужденная обстановка остаётся для вас безнаказанной. Об инциденте будет доложен Межгалактический совет. Все патрульные корабли Мелькеев будут предупреждены о том, чтобы к расследованию инцидентов с вашими звездолётами относились с особой тщательностью. Понял, вас капитан. Ещё раз приношу свои извинения. О про себя вы подумал с особой тщательностью. Можно подумать, что когда-нибудь было иначе. Главная надежда безопасности вот только связаться с ней нельзя. Мелькеи теперь за солнечной системой. Ещё месяца два по земному исчислению будут наблюдать. Вы не ошибся. Мелькеи действительно хорошо делали свою работу, да что их уважали и боялись. Корабль не спеша удалялся от галактиkem личный путь, продолжая её сканировать. Едва только спустя 3 месяца сканирование прекратилось. Управляющая система звездолёта Вэй, находясь в толще планеты, ощущала, как сканирующие лучи Мелькеев пронзают свидалёц снова и снова. Одно расканирование длилось несколько земных суток, но потом переместилось. Управляющей системе удалось обмануть Мелькеев. Это был, наверное, единственный случай с того момента, как они стали патрульными. В такого положение дел требовало безопасность. Наконец наступило время, когда сканирование прекратилось. Но управляющая система не торопилась, зная, что Мелькеи быстро ничего не делают. Пошёл второй год вынужденного пребывания в недр Хлуны. Управляющая система после всестороннего анализа данных приняла решение о пробуждении капитана. Капсула выдвинулась из ниши, индикаторы замигали, через некоторое время загорелся зеленый, и крышка капсулы отъехала в сторону. Надежда открыла глаза, глубоко вдохнула и несмело проговорила. «Где я?» «Капитан», — пояснила управляющая система. «Вы на малом звездолете расы Сеймос, Вэй». Во взгляде Надежды появилась осмысленность. Некоторое время она лежала, вспоминала произошедшие события и в волнении схватилась за живот. «Где ребенок?» — скрикнула она. «Капитан, не волнуйтесь. Роды прошли хорошо, без осложнений. Ребенок в стерильном боксе полностью здоров. Как только вы придете в норму, сможете заняться им». Надежда, не понимая, еще оглядывалась по сторонам. «А где мама?» «Пилот еще находится в медицинской капсуле». «Какой еще капсуле? Что вообще случилось? Почему все не так?» «Капитан, пройдите процедуру восстановления после длительного нахождения в медицинской капсуле и примите командование звездолетом. Только после этого вам будет направлен полный доклад». «Как долго я находилась в капсуле?» «Капитан, пройдите необходимые реабилитационные процедуры. Примите командование, после чего вам будет направлен подробный доклад». Как заведенный отвечал управляющая система на любой ее вопрос. Надежда еще немного понервничала, но в виде бесполезной своих попыток сломать сопротивление управляющей системы сдалась. Отдалась во власть восстанавливающего медицинского комплекса. Комплекс долго занимался ее восстановлением, устав ждать, незаметно для себя уснула. Проснулась она на кровати, укрытой белой простыней. Мысли в голове были чистыми и ясными. Стала привела себя в порядок, заказала завтрак, после которого направилась в центр управления. Разделась, покрылась серебристой отражающей плёнкой и в режиме мгновенного взаимодействия стала обмениваться информацией с управляющей системой. Через некоторое время она получила допуск к семомассиву, изучив который, пришла в ужас. Мы здесь уже почти полтора года, но никаких вопросов в системе больше не задавала. Ей очень хотелось поскорее попасть к сыну, но нужно было всё проверить. Мелькее всё-таки не нас достали, но обломались. «Мама провела их как детей. Управляющая система. Одобряю все действия, которые были предприняты в связи с опасной ситуацией. Каков прогноз времени нахождения Мелькея в системе?» «Капитан, ясности нет. Они могут находиться в системе один год, а могут 10 лет. Время для них не имеет значения. Как узнать, вернее проверить, в солнечной системе они или нет?» «Проверить невозможно. В случае, если мы задействуем сканеры…» «В случае, если мы задействуем сканеры, то демаскируем себя и будем немедленно уничтожены». «Что же делать?» – отчаянно подумала Надежда. «Решения аналитической системы нет. Такие логичные задачи решает пилот. Но он сейчас в медицинской капсуле. Будите. Остаемся в режиме максимальной маскировки. Я к ребенку. Выполняю, капитан. Надежда с замиранием сердца вошла в шлюз, который отделял детскую от смежных отсеков. Провела обработку, переборка открылась, и она очутилась детской, украшенной именно так, как хотела. Малыш спал в кроватке. Надежда подошла и наклонилась, рассматривая его. Сын был похож на нее, как две капли воды. Малышу исполнился всего годик, но он выглядел взрослее. Незапно он заворочился во сне и вдруг открыл глаза, которые переливались всеми цветами радуги. Только опомнившееся, он смотрел на неё, потом протянул к ней ручки и проговорил по слогам: "Мама". Надежда подхватила его на руки, из глаз брызнули слёзы радости и умиления. Она приговаривая: "Ты мой хороший, как ты тут без меня? А я сплю, прости меня, мой дорогой". Малыш будто понимал, что она говорит, гладя его по щекам и волосам, размазывая слёзы радости. Малыш, внимательно посмотрев на неё уже синими глазами, и вновь заговорил: Мама. Потом после паузы добавил. Папа. Папа? Малыш, я не знаю, где он сейчас. Прошло полтора года. Он остался там, на острии океане. Управляющая система. Перед тем, как мы ушли от преследования, Артём выходил на связь. Капитан, это взрослые разговоры, которые могут травмировать третье сознание, как вы говорите, малыша. Не забывайте, ему 1 год. Он всё понимает, но слабо анализирует. Общаясь со мной, используйте закрытый канал. Малыш, всё хорошо, мы найдём папу. Она играла с моим ухом уже часа 2. Время с сыном летело незаметно, и он поражал своей смешленностью. Правда, возникало много вопросов к медицинской системе. Малыш устал и уснул на нее на руках. Она, положив его на кроватку, с любовью укрыла одеялом, поцеловала и пошла к выходу из отсека. А малыш приоткрыл один глаз, свернувшись золотом, и на этот раз уснул по-настоящему. Впервые за все время после рождения. Основное сознание или основной процессор, как у Сэймос, квалифицировало надежду как самого близкого человека, который его воспроизвел, и теперь полностью был под ее надежной защитой. Всё четырёхуровневое сознание малыша успокоилось и вошло в привычный режим развития, но было ещё пятое биологическое сознание, которое в течение года блокировалось, многоуровневое построение не понимало, что это такое. Медицинский модуль вообще самоустранился. Это сознание получало питание, информацию, но несло такой бред, что четыре других сознаний изолировали его, правда, не отключив внешние рецепторы. Вот так всё обстояло не просто. Надежда счастливо улыбалась. Она мать, у неё прекрасный ребёнок. А то, что целый год был без нее, она не думала. Сейчас я обрадую маму. Вот она удивится. Прошло столько времени. Но сюрприза не получилось. Вера Ивановна уже стояла возле капсулы, оглядываясь по сторонам. «Я здесь, мамочка. Как ты себя чувствуешь?» «Я жива. Корабль цел. Значит, все в порядке. А ты что здесь делаешь?» «Ты капитан. Марш в центр управления». Надежда опешила. «Мам, ты чего? Управляющая система справится со всеми проблемами». «Да, воспитывала я тебя, воспитывала, учила. А так ничему и не научила». В экстремальных, нестандартных ситуациях управляющая система может принять неверные решения и вообще ничего не принять. Да что ты, мамочка, управляющая система настолько совершенна, что случиться ничего просто не может. Управляющая система, проговорила Вера Ивановна, доклад пилоту. С момента реализации вашего плана производилось многократное сканирование планеты. Мы обнаружены не были. Пилот, ваше решение было неординарным и позволило спасти корабль и экипаж. Подготовить кресло в центре управления для координации действий. Требуется разрешение капитана. «Капитан, пилоту необходимо протестировать все системы и найти возможность покинуть убежище. Прошу санкции на управление». Надежда была поражена напрочь. Мягкая любящая мамочка превратилась в космического волка. Властный тон не оставлял шанса на отказ, а стальной блеск в глазах подавлял ее волю. И она сочла за благо разрешить. «Управляющей системе, разрешаю пилоту приступить к служебным обязанностям. Пилот, прошу в Центр управления». Прознесла система голосом полным уважения. Надежда отнимела в удивление, а Вера Ивановна проговорила. Спасибо. «Иду». «Надь, проводи меня». Надежда пошла рядом. «Мы чуть не погибли. Артем звонил с земли, но все как-то невнятно. По-моему, у него проблемы. Последний раз мы засекли его на атмосфернике. Он держал курс на Россию. Что могло произойти за время нашего отсутствия, я не знаю». «Сейчас позвоним и все узнаем», – беззаботно проговорила Надежда. «Дааааа. Счастье материнства напрочь отбило у тебя мозги». Они вошли в центр управления. Вера Ивановна сразу села на знакомое кресло и вошла в мнематический контакт с управляющей системой. Система ответила с теплом и почтением. Есть ли особый протокол, позволяющий на время ограничить действия капитана, которые могут угрожать цивилизации Сеймос? Есть, пилот. 25-я статья Уложения межгалактических полётов гласит: если действия капитана могут привести к гибели корабля и экипажа, или эти действия неадекватны ситуации, то временное ограничение капитана в командовании кораблём принимается к исполнению. Если действия капитана ведут к гибели целой цивилизации, капитан изолируется. Как принимается такое решение? Пилот, такого решения никогда не принималось. Инициирует его член команды. Целесообразность определяю я. Я инициирую этот вопрос и прошу на время отстранить от командования звездолётом капитана, так как её неадекватное состояние угрожает гибелью кораблю, экипажу и ребёнку, уникальному представителю обеих рас. После небольшой паузы управляющая система констатировала: Пилот, ваше недоверие капитану в настоящий момент подтверждено. Он неадекватно угрозе решает проблемы в соответствии с уложениями межгалактических полётов. Статья 21. отстраняется от командования. Пилот, командование на время реабилитации капитана передаётся вам. Управляющая система, командование принято. Официально не объявлять капитана об его отстранении, но команды не выполнять. Сначала все направлять мне. С капитаном я всё улажу сама. Приказ понял. Продолжать находиться в режиме маскировки, на самую малую мощность включить приёмное устройство, прослушать пространство. Задача ясна, пилот. Выполняю. Надежда стояла рядом с креслом, ничего не понимая. Вера Ивановна закончила диалог Встала с кресла и обняла дочь. «Доченька, пока ты рожала, я спасала нас. Вэя и, видимо, всю разу Сеймос. Мелькеи все же решили проверить то, что здесь произошло. Да чего дотошные. -то Мы спрятались под поверхностью Луны, но это не гарантировало безопасность на сто процентов. Чтобы уменьшить излучение, которое могло нас выдать, пришлось отключить все, а мне лечь в медицинскую капсулу, где и проспала до этого момента. «Мамочка, тебе столько пришлось пережить. Я принесла тебе столько хлопот». Схлипывая, прошептала Надежда, укратко вытирая выступившие слезы. «Не говори глупостей. Ты меня воскресила. Пойдем попьем чайку и поболтаем». Они прошли в столовую, уселись за столик. «Как малыш? Ты у него была?» «Да, он такой красавец. Умный, все понимает. Только вот целый год был практически без меня. Ты представляешь? Он же говорит «мама» и «папа». «Ну, не мудрено. Ребенку больше года». «Только мне показалось, он немного странный». «Не странный, доченька, он другой. У него же два отца». «Да, ты права. Вы при расставании оставили частичку себя во мне, и я ввела эту частичку в плод». Но вот и родился ребенок биологически такой, как мы, но, видимо, с несколькими сознаниями, как у Вэя. И какие у него способности один Бог знает. В смысле несколько сознаний. Наденька, у него четыре сознания, основанных на жидкокристаллических формах. И пятое — биологическое, как у людей. Так вот, биологическому надо развиваться, тогда как четыре сознания усваивают информацию целыми массивами. Кто ему эту информацию дает? Ты меня удивляешь. Управляющая система звездолета, конечно. Вы весь процесс воспитания сына заложил в программу и в этом направлении всё идёт нормально. А вот биологический мозг отстаёт в развитии. Он растёт и развивается медленнее. Поэтому тебе придётся постоянно находиться с ребёнком. Что значит «придётся»? – обиделась Надежда. Я с удовольствием с ним нахожусь. Вот и отлично. Ты займись его воспитанием, а я займусь остальными делами. И видя, что Надежда готова возразить, добавила. Ведь для матери ребёнок – это главное. С таким утверждением не поспоришь. Но откуда ты знаешь о том, что малыш не такой, как все? Я ведь тебе не говорил о прощании с Вэем». Неожиданная мысль совсем запутала Надежду. «Узнала по секрету. От управляющей системы. Она ведь не жизнью обязана». Вера Ивановна улыбнулась и подмигнула дочке. «Вот так дела». У Надежды в прямом смысле отвисла телюсть, а слова застряли где-то на полпути. «Ладно, разберёмся с этим позже». Справившись с удивлением, закончила Надежда. «Наденька, иди уже к сыну. И знаешь, было бы неплохо, если бы ты начала кормить его грудью». «Как грудью? Я даже не знаю, есть ли у меня молоко». Вот как раз и узнаешь. Я подойду позже, как только определюсь с состоянием дел. Спасибо тебе за помощь. Ладно, тебе благодарить. Иди уже. Но предварительно зайди в медицинский центр и узнай насчёт молока. Хорошо, уже выходя, радостно ответила она. Ситуация с нотертой складывается как нельзя лучше. Теперь можно заняться делами, подумала Вера Ивановна, сев в кресло первого этажа и кладя руки на подоконнике управления. Управляющая система сразу вошла с ней в минималистический контакт, докладывая результаты пассивного приёма. А результаты не несли ничего нового. Радио и телепередачи Земли неслись через Луну и уходили в космос бесконечное странствие. «Разумные сигналы», — подумала Вера Ивановна. «Ведь кто-то их примет. Но вряд ли сможет расшифровать. Должны быть адаптивные приемники. Наверное, такие же сигналы идут через нашу планету. Просто мы их не можем принять. У нас нет такой аппаратуры». Телевидение и радио не несли какой-либо ценной информации. Веру Ивановну интересовали два вопроса. Первый — улетели ли Мелькей? И второй — что с Артемом? Ни на один из них пассивный приём не давал ответ. Что делать? думала Вера Ивановна. Как прояснить ситуацию? В её мысли проникло предложение управляющей системы. Можно попробовать выйти в открытый космос на малом транспортном модуле. Это нас не демаскирует? Стопроцентной гарантии нет, но вероятность успеха превышает 95%. Это очень высокий процент. Стоит попробовать. Приняла решение Вера Ивановна. Готовь модуль к полёту. Выполняю. Ещё один вопрос. Обращаться всё время к тебе, управляющая система, неудобно. Ты не будешь против, если мы дадим тебе имя? Это упростит общение. Я не против, новые слова требуют новых коммуникационных решений. У тебя есть какие-нибудь пожелания относительно имени? Не готов ответить, нужно время. Тема возвращения времени будет достаточно? Более чем достаточно, пилот. Вера Ивановна связалась с Надеждой, поинтересовалась, как у неё дела, та с воодушевлением сообщила, что у неё теперь есть молоко, и она готовится к первому кормлению. Отлично. Ответила Вера Ивановна: "Я пока на малом транспортном модуле осмотрю пространство". "Это не опасно?" с волнением в голосе спросила Надежда. "Куда нам торопиться? Можем ещё подождать с выходом в открытый космос". "Подождать можно, но меня волнует, что на планете остался Артём, и непонятно, что с ним сейчас происходит. Возможно, ему нужна помощь". "Да, ты права. И ребёнок уже спрашивает про отца". "Тут и оно. Ребёнок не должен страдать. У него должна быть полноценная семья". "За меня не волнуйся, я буду осторожна. Связи не будет, нельзя А ты смотри, соблюдай режим молчания. Как только вернусь, сразу приду в детскую. Будем праздновать и давать сыну имя. Хорошо, до встречи, откликнулась успокоенная Надежда, вся погружённая в материнские заботы. Первое кормление это целое событие для молодой мамы. Вера Ивановна вновь вступила в контакт с управляющей системой, которая тут же откликнулась и попросила её с этого момента называть его ник. Она не стала спрашивать, почему именно ник, а просто ответила: "Хорошо. Готовь малый транспортный модуль по лицу на разведку". «Еще один вопрос. Я могу сканировать Землю направленным лучом с небольшим разрешающим фокусом?» «Подача любых сигналов и излучения опасна, но вероятность обнужения такого сигнала с большим удалением практически невозможна. Но все-таки сканируйте в крайних случаях и в импульсном режиме». «Спасибо, Ник». «Пилот, модуль к полету готов. Проследуйте в транспортный ангар». Вера Ивановна зашла в отсек с скафандрами, вошла в один из них, тот замкнулся на ней. Она подрегулировала его под свою биометрию, совместила с моторикой и зашагала в транспортный отсек. Пока шла, Проверила связь, все системы скафандра работали идеально. Транспортный ангар встретил ее идеальной чистотой. Встроенными рядами стояли закрепленные различные планетарные машины. У шлюза стоял, готовый к полету модуль, размером 30 метров на 20. Мог трансформироваться и летать в атмосфере планет. Перед ней протаял люк, а к ногам сразу сбежала ртутная лесенка, затвердев на глазах. Вера Ивановна попробовала ступеньку на прочность и удовлетворенно поднялась в модуль. Заняла кресло пилота... Потестировал все системы, активировал двигательную установку и доложил Нику жёлк старту готово. Открываю ворота транспортного ангара. Удачи, пилот. Ворота открылись, за ними сплошная темнота. В транспортном ангаре воздуха не было, поэтому процедура прошла быстро. Впер Иванов на тронового моду в эту темноту, ориентируясь по показаниям радара, и полетел по тоннелю к выходу на поверхность планеты. Когда они залетали сюда, казалось, что всё прошло гладко, если не считать, что пару раз зацепились за стенки. Сейчас она видела, каким филигранным мастерством необходимо обладать, чтобы завести сюда 800-метровый звездолёт. «А нам ещё предстоит вылетать отсюда», — подумала со страхом она. «А, впрочем, зачем торопиться? Надёжное убежище. Да не болтаемся на виду. Покинем его, когда будет необходимость. Пока же такой необходимости нет». Рассудила она спокойно, пролетая поворот тоннеля, который под углом в 70 градусов поднимался вверх. Поворотов и изгибов больше не было. Наконец она вылетела из тоннеля и далеко вверху, между стенок каньона, увидела рос субзвёзд. Сердце наполнилось радостью. Всё-таки находиться в пещере ощущение неисприятных. Хорошо, что я не страдаю клаустрофобией. Да уж много чем не страдаю. Вот бабушкой стало, пилотируя на плането-космический корабль, фантастика да и только. А ничего уже привыкла. Модуль тем временем преодолел последние метры и оказался на поверхности Луны. Теперь действовать предстояло осторожно. Вера Ивановна не стала слышать об лёт Луны. Ее в настоящий момент интересовала Земля, которая как раз находилась в тени. Модуль не было видно с Земли на диске Луны, но на Земле на данный момент ее интересовало одно — где находился Артем. Обнаружить она его могла, только просканировав поверхность Земли. В настоящий момент Земля была повернута таким образом, что можно было просканировать американский континент, Тихий океан и остров, на котором они жили. Для сканирования ей необходимо было приблизиться к Земле примерно на 150 тысяч километров, чтобы сканирующий конус луча не вышел за пределы земного шара. Навигационная система, проложивая курс, отметила точку, с которой целесообразно начать сканирование, и Вера Ивановна двинулась к расчетной точке. Она понимала, что Артем обнаружить не сможет, но планетарный трансформер, на котором он передвигался, обнаружит точно. Обнаружив его, начнет поиск Артема. Легко сказать поиск. Не нужно проводить его на планете лично. Дистанционно это сделать не удастся. Модуль достиг расчётной точки, отработали тормозные двигатели, и система начала сканирование, особо внимание уделив острову. Планетарный трансформатор обнаружил в этом секторе планеты не удалось, но заинтересовало другое. Остров, на котором они жили, кишел вооружёнными людьми. Вера Ивановна приблизила изображение острова, аппаратура это позволяла сделать. Стали видны строения, за которыми, в которых дежурили вооружённые люди в военном камуфляже. Периметр острова патрулировали несколько кораблей. Сердце Веры Ивановны часто забивалось от чувства беду. «Эх, молодежь, ничего доверить нельзя». «Значит, о нем знают. Но если его здесь нет, скорее всего, он на свободе?» Задалась она вопросом. «Ну, может, и нет. Засаду, возможно, оставили для нас. Тогда где он?» «Так, спокойно. Нужно не торопясь просканировать всю поверхность планеты и найти трансформер. Ведь перед тем, как мы спустились в грот на Луне, он летел. Но куда?» «Определить направление невозможно. Да куда угодно. Эх, дети, дети». «Если ждать, пока Земля сделает оборот, пройдет много времени». Может мне быстро облететь и просканировать планету, как только трансформер попадет в луч? И автоматика тут же ответит. А там и Артема найду». Рассудила она, но осторожность и страх перед мелькеями остановили ее. Хотя лучше дольше, но безопасней. Со вздохом решила она и стала медленно просматривать и прослушивать все передачи, которые транслировались на Земле и улетали в вечное странствие в космос. Пока Вера Ивановна решала вопрос в открытом космосе, Надежда в детской наслаждалась общением с ребенком. Кормление грудью наполнило ее незабываемыми ощущениями. Только сейчас она по-настоящему поняла, что она мать, что она отвечает за своего ребёнка, что обязана берегать его от опасности. Она с любовью смотрела на него, наблюдала, как он играет, и играла с ним. Ребёнок не оукал, как все дети, играл, но не произносил ни звука. Вначале она не обращала на это внимания, но потом её начало беспокоить его молчание. Она пыталась говорить с ним, но нет. Он внимательно её слушал, смотрел глазами, постепенно меняющими цвет, иногда полностью серебристыми. В конце концов, испробовав все средства, не добившись результата, Надежда мысленно проговорила. «Ну что ж ты, сынок, молчишь? Как же мне тебе разговаривать?» «Не надо мне разговаривать. Я умею говорить, только голосовые связки очень слабые. Артикуляционные мышцы не слушаются. Очень сложно их контролировать. Лучше давай общаться в мемоническом режиме». «Мама, ты умеешь?» Надежда из рук выпала игрушка, которую она держала. А малыш заливисто засмеялся, и в сознании сразу зазвучал его голосок. «Я тебя удивил, удивил, удивил!» Удивил не то слово. Просто поразил, так же неманически ответила она. Ты должен рассказать тебе, как я устроен. Что значит устроен? возмутилась Надежда. Ты же не механизм. Просто расскажи о своём внутреннем строении. Вот видишь, как ты точно выражаешься. Я так пока не умею. Ничего, научишься со временем. Малыш не стал отвечать на последнее замечание, а начал говорить о себе. Мама, я понимаю, что являюсь ребёнком двух совершенно разных цивилизаций. Я гибрид единственный в своем роде. Во мне есть текучие жидкокристаллические структуры, из них сформированы четыре кластера уровневых сознаний, как у Сеймос, и пятое – от тебя. Оно самое большое и бестолковое, биологическое, от которого сейчас никакого толку нет, растет медленно, информацию почти не усваивает, только инстинкты. Что с ним делать, я не знаю. Пока просто изолировал. Первое сознание называется «центральный процессор», второе – «запоминающее», третье – «аналитическое». Четвёртое содержит различные базы данных, которые мы получаем сразу при рождении. Вот так и стоят дела с моим строением. Надежда поражённо молчала, но показывает, насколько она взволнована было нельзя, поэтому она начала ментально спокойно. Сынок, какой ты у меня разумный. Уже с рождения так много знаешь. Но ты прав. Ты единственный во вселенной ребёнок-гибрид двух цивилизаций. У тебя одна мама это я, и два папы. Твои строение и разум особенные, самые лучшие в галактике. Составляющая Сеймос развивается быстрее, а биологическая составляющая отстаёт. «Вот, посмотри, у меня биологическое сознание». Она открыла своё сознание и почувствовала нежное, осторожное ментальное касание. «Какое оно у тебя умное и большое. Какое необычное. Можно я посмотрю на мир твоими глазами?» «Конечно». Через мгновение она услышала детский смех. «Как здорово. Другое восприятие. Всё не как у меня. Всё интереснее. Посмотри моими глазами». Надежда осторожна по ментальной цепочке, Мысленно оказалась в центральном процессоре. Это было царство точных логических построений. Никакого полета фантазии, абстрактного мышления. Она взглянула на мир через глазки малыша. Увидела себя в виде теплового пятна, то есть в инфракрасном излучении. Потом в рентгеновском и так далее по цепочке, вплоть до атомов. Интересно, но не красочно, малыш. Человеческое зрение объемнее и приносит больше эмоций и меньше информации. А у меня оно есть? Человеческое визуальное зрение. Конечно, но в этом бестолковом сознании. Попробуй сам увидеть всё своими глазами. Только осторожно, оно у тебя ещё очень маленькое. Да, точно, я всё вижу почти как ты, только резче и чётче. Как интересно. Теперь буду смотреть таким способом. У тебя мой маленький есть и другие чисто человеческие возможности. Но для того, чтобы познать их, биологическое сознание не надо изолировать и блокировать. Надо работать с ним вместе, учить его, включать его в работу, но очень медленно, чтобы не повредить. Мам, ты мне поможешь? Я боюсь, что сделаю что-то не так. Я с тобой, я помогу. Сними зрителю информационную блокаду. И тут же дала команду управляющей системе отключить освещение. Та выполнила, а потом проинструктировала. Пилот дал мне имя. Ник. Отлично, Ник. Хорошее имя. Мне тоже нравится. Мама, я разблокировал все каналы, ведущие к биологическому сознанию. Молодец. Теперь освободи из-под контроля процессора все свои биологические мышцы и наблюдай. Малыш обняк. Надежда подхватила его на руки, все сознания запаниковали, она их успокоила. Всё нормально, наблюдай. Минус 5 малыш был совершенно вялый, потом дёрнул ручкой, пошевелил пальчиком. Маргноу замахал ручками, завертёл головой и заревел. Что этот звук означает? Он означает, что ему что-то нужно. Я сейчас узнаю. Не надо, наблюдай. Малыш хотел есть. Он просто хотел есть. С момента кормления прошло 4 часа. Опхотял грудь руками и начал жадно сосать молоко. Желудок полный, мне сейчас будет плохо. Би мне будет, дорогой, наблюдай. Интересное чувство, чувство какого-то блаженства. Из меня сейчас выйдет лишнее молоко, крикнуло второе сознание. Наблюдай, напомнила Надежда. Малыш отрыгнул и улыбался. У людей так бывает. Организм сам регулирует уровень насыщения. Малыш улыбался, стучал ножками и ручками. Надежда потихоньку включила слабый свет. Потом увеличила освещенность. И, наконец, увидела у сына осмысленный взгляд. А глазки были карии. Он огукал и вел себя соответственно возрасту, как нормальный ребенок. «Мама, ну что? Может его опять заблокировать?» «Дорогой, для того, чтобы координировать мимику движения, тебе придется тратить массу усилий?» «Да, нервные окончания такие нестабильные. Вот еще что. У всех есть имя. Даже у исполнительной системы. А как же я? У меня нет имени». «Сегодня вечером вернется бабушка Вера». И мы все вместе подумаем, какое имя тебе дать. Пусть все четыре сознания подумают над этим вопросом. Контроль над всеми функциями движений возьмет у тебя коллоидное сознание. Оно сделает лучше, чем все четыре сознания. И вот для этого готовила природа миллиарды лет. Я понял. Ты теперь рядом. А я могу заняться накоплением знаний. А пятое сознание освоит все остальные функции. Да, это будет неплохо. Но все четыре сознания должны быть в постоянном контакте с пятым, чтобы вы в будущем работали и жили как одно целое. «Вы ведь одно целое и должны жить как одна личность». Малыш устал и уснул. Надежда попросила сознание не мешать пятому сознанию и не шуметь. «Я пока отойду. Приготовлю вам детскую комнату». Положила малыша в кроватку, поцеловала в лоб и мысли на все четыре сознания и вышла из детского отсека. Она была выжжата, как лимон, тяжела материнская ноша. Эта ноша требовала полной самоотдачи, полного и бесповоротного посвящения себя воспитанию необычного сына. «Спасибо маме», — думала Надежда. Что бы я делала, если бы она не взяла на себя всю эту кучку? Интересно, как Ртём воспримет такого сына? Наверное, начнёт ревновать. И как я ему объясню наличие ребёнка с пятью сознаниями? Это звучит как бред. А понять это ему вообще невозможно. Надо до его появления решить данный вопрос. На многоуровневом сознании ему знать не обязательно. Она зашла в столовую, перекусила и связалась с Ником, попросив подготовить большую комнату для ребёнка и заказала массу игрушек. Как только детская будет готова, разбуди меня. И ещё, мою комнату сделай рядом. «Хорошо, капитан, выполняю». А Надежда уже не слышала ответа. Спала, положив голову на руки. Вера Ивановна плавно перемещала модуль, не выходя за границы диска при сканировании. Результата пока не было. Трансформер не отвечал на сигналы. Значит, в этом месте планеты не было. Или вдруг всплыла мысль. «Сигнал слишком слаб, но усилить я его не могу. Он пришел к планету, идет пространство. А там лучше об этом не думать». Прошло уже 12 часов, как она вела сканирование. «Нет». Так дело не пойдет. Я потрачу массу времени и ничего не обнаружу. Да, риск есть. Но а как без него? И направила модуль к планете. Та на глазах увеличивалась. А вот и орбитальная станция. Спутники и масса мусора. Просто невероятно много. Вера Ивановна вписала модуль в орбиту обломков этого мусора и стала с ним дрейфовать, сканируя поверхность орбиты. Никогда, даже в самом страшном сне, она не могла предположить, что когда-нибудь будет пилотом инопланетного корабля, да еще и спасительницей зятя, которого, надо сказать, они бросили. Что уж там говорить. Бросили почти на год с лишним. Узнаю, что там с ним случилось. Может, он и виноват, но в любом случае мы его не успели эвакуировать с планеты. Конечно, нас он тоже считает виноватым и правильно считает. Артём не знает про Мелькеев, не знает о режиме радиомолчания, о том, что мы все подвергаемся смертельной опасности. Что это я всё о себе? Но остави люди в камуфляже. Явно засада. Явно ждут кого-то. Ясно, как божий день. Его вычислили. И он в бегах. Только где? Внизу проплывала родная планета. А ее сердце было там, с дочерью и внуком, которого она еще не видела, спасая зять и молодую семью. А вот и Россия. Дыра Ивановна стала внимательно по секторам сканировать территорию. Так, минеральные воды… Стоп, сигнал. Ответ трансформера. Она не верила своим глазам, но аппаратура сузила и поделила источник сигнала. Приблизила. Это была знакомая гора Биштау. Трансформер находился на склоне в режиме маскировки в течение почти больше, чем года. Слезы навернулись на глазах. Нашла. И где? На родине. Что теперь? Металась мысль, искать, напрашивался ответ. Риск, шептал здравый рассудок. Надо уходить, сделать ничего нельзя. Предательски кричала совесть. В итоге совесть победила рассудок. Вера Ивановна не могла бросить Артёма и решительно спустилась на планету в режиме маскировки. Гевонтюра, конечно, думала она. Что я, слабая женщина, могу сделать? Как его выручать? Выручать? А может и выручать не надо? Живёт тебе спокойно и думать о нас забыл. Хватит предположений, оборвала она себя. Пора действовать. Права на ошибку у меня нет. Модуль показательный входил в атмосферу, предварительно погасив скорость. Маневрируя антигравитационными компенсаторами, снижался без внешних эффектов падающей звезды инверсионного следа. Если очень внимательно приглядеться, то можно было наблюдать легкое призрачное марил чуть уплотненного воздуха. А потом этот едва заметный эффект присутствия пропал. На Земле была зима, преддверие Нового года. Температура за бортом плюс 3 и мокрый снег. Модуль обменялся паролями и кодами опознавания с трансформером и БГ ополучно опустился рядом.